От Рехеля пришла телеграмма. «Приезжаю среду. Несколько дней. Телеграфируйте. Можно обедать. У вас в четверг. Если дома, приду 6 часов». В другое время эта телеграмма обрадовала бы Ласточкиных. Они любили Аркадия Васильевича, мирились с его тяжелым характером, И, как говорила Татьяна Михайловна, чувствовали себя перед ним без вины виноватыми. Не нашли для него в Москве работы. Изредка с ним переписывались. Он писал суховато. Это огорчало Дмитрия Анатольевича. Вскоре после того, как его бросила Люда, Рейхель кратко сообщил им, что наконец получил хорошее место с лабораторией военно-медицинской академии и просил больше ему денег не присылать. В ответном поздравительном письме Ласточкин предложил помогать ему еще хоть некоторое время, так как ученые учреждения верно авансов не дают. Рейхель повторил, что отказывается. Я очень тронут твоим и Тане неизменным вниманием. Однако я уже не нуждаюсь, и, верно, больше никогда нуждаться не буду. Я была бы рада, Аркаше. Но как бы он теперь не встретился у нас с Людой. Верно, он слышал, что она в Москве. На всякий случай точно указывает день и час, будто не знает, что может прийти на обед, когда хочет, сказала Татьяна Михайловна. Может, он и сердится, что мы ее принимаем. Я тебе говорила. — Ты говорила, но пригласила ее к нам ты, — опять поддразнил жену Дмитрий Анатольевич. Я тогда растерялась, а теперь не жалею. Ты отлично сделала, Танечка, сказал Ласточкин. — Ничего, она в обеденное время приходит редко. Положимся на судьбу. Это приятно слышать. Ты, митенька, на судьбу полагаешься редко, слишком много всего обдумываешь. Разве? Но если ты мной недовольна, то мы можем развестись. — пошутил Дмитрий Анатольевич и поцеловал жену. Он ответил двоюродному брату телеграммой в шутливом тоне. — Мы оба страшно рады, точка, но от отчего тебе не остановиться у нас, точка. Старый замок, как ты давно знаешь, всегда к твоим услугам. Ждем, обнимаем. Рейхель у них не остановился но пришел к обеду ровно в указанное им время. Был в гораздо лучшем настроении, чем прежде. Сказал, что более или менее удовлетворен полученной им должностью и много работает. Лаборатория очень недурна. У меня есть отдельная комната. Я теперь совершенно независим. Могу даже заказывать на казенный счет любые приборы. Как я рад. Ты... Прославишь эту лабораторию, — жаром сказал Ласточкин. Мне говорили о важности твоих работ. Он не любил преувеличивать, но на этот раз покривил душой. Недавно из Петербурга в Москву приезжал знаменитый бактериолог. Встретившись с ним в редакции русских ведомостей, Ласточкин спросил его о Рейхеле. Ведь он, кажется, на пути к славе. Профессор? не знавший об их родстве, пожал плечами. — Мрехер — прекрасный, добросовестный, трудолюбивый работник, но не очень талантливый человек. — Неужели? — А я думал, что из него выйдет новый пастер, — сказал огорченный Дмитрий Анатольевич. — Нет, пастер никак не выйдет. Разумеется, мы его ценим. Хотя ему немного вредит то, что он так нервен, раздражителен и грешным делом в науке немного завистлив. Большие ученые такими не бывают. Впрочем, бывают и большие, — прибавил профессор, засмеявшись. Татьяна Михайловна, не выносившая неправды, укоризненно взглянула на мужа и перевела разговор. «Друзья мои, обед будет минут через десять. Я пришлю вам сюда аперитивы, Так, кажется, это называется у французов. Что вы предпочитаете, Аркадий? Бакдыхан в последнее время пьет вермут. Я и в Париже аперитивов не пил, а к их знаменитому абсенту и прикоснуться не мог. За столом, если позволите, выпью рюмку водки. Позволяю. Закуски мы за обедом не едим. Начнем прямо с рассольника. Я ведь помню, что вы, Аркаши, любите рассольник с пирожками. «Но я все-таки скажу, чтобы подводку водку подали икры», — сказал Татьяна Михайловна. У нее было правилом при гостях давать к столу то же, что подавалось без гостей. Отступала от этого правила лишь при парадных обедах. «Тогда, Танечка, не присылай мне вермута, и я выпью водки, и не одну рюмку, а три, в честь Аркаши. Ты прежде тоже пил три?» — сказал Ласточкин и смутился. Прежде могло быть Аркадием при его подозрительности понято, как в пору люды. Так именно Рейхель и понял. «Теперь у меня нервы в полном порядке, и взвинчивать себя водкой незачем», — равнодушно сказал он. «Это отлично. А то ты человек минорной гаммы, а ты бравурно мажорный И слава Богу! Я рад, что у меня счастливый характер». — Ну уж не слишком счастливый. Ты еще недавно был в меланхолии, — сказал Татьяна Михайловна и вышла из гостиной. Рэхель вынул из кармана конверт и протянул его двоюродному брату. — Это половина моего долга тебе, Митя. — Какого долга? — Ты знаешь, какого. — Ты долго поддерживал меня и в Париже, и здесь. Пожалуйста, сочти а другую половину, надеюсь, отдать через год. Да помилуй, ничего не помилуй. Но ведь тебе трудно и потом... Мне нисколько не трудно. Я теперь очень порядочно зарабатываю, а проживаю вдвое меньше. И еще раз от души тебя благодарю. Ох, это твоя щепетильность, твое джентльменство... Иногда переходит в дон Киходство, сказал Дмитрий Анатольевич, знавший что его слова будут приятны Аркадию. Он всегда гордился своим джентльменством. Но как оно у него сочетается со злобленностью и с вечным неприятным сарказмом, — подумал Ласточкин. Он всегда был в денежном отношении совершенно бескорыстен, как и люди. Надо все-таки сказать ему хотя что-нибудь о людях, иначе выйдет еще более неловко. Спрячь конверт, — сказал Рейхель, — и расскажи мне о своих делах. О политике, пожалуйста, не говори. Я, как ты давно знаешь, ненавижу ее и презираю. О чем же? О культурной работе. Она опять возобновилась и развивается, несмотря на эту несчастную революцию. «Все революции — скверное дело, но нет ничего хуже подавленной революции», — сказал Ласточкин и заговорил на свою любимую тему о сказочном росте России. Говорил так же хорошо и с таким же увлечением, как когда-то в Монте-Карло. Рейхель слушал, подавляя зевод. «Очень интересно», — сказал он. «О своих собственных заслугах ты не говоришь, но я знаю». Какое участие ты принимаешь в этой работе? По-моему, ты делаешь настоящее дело. Быть может, но не такое все же, как вы, ученые. И еще новое отрадное явление — кооперации Ты знаешь, кстати, что Люда в ней работает? — робко спросил Дмитрий Анатольевич. Лицо у Рейхеля чуть дернулось. — Она в Москве? Вы ее видите? — Изредка видим. — Надеюсь, ты ничего против этого не имеешь? — Ты понимаешь, что нам? — Понимаю и решительно ничего не имею, — перебил его Аркадий Васильевич. — Не знаю, известно ли тебе, что она разошлась с этим кавказским революционером. Рейхель взглянул на нее с изумлением. Затем злобно-весело рассмеялся. — Я не знал. — Хорошо, очень хорошо. «И давно случилось это примечательное событие?» — спросил он. Ласточкин отвел глаза и пожалел, что сказала люди. «Уже довольно давно. Она отошла от революции, теперь получила место в одном кооперативном обществе, очень увлечена работой, и она меня совершенно не интересует», — опять перебил его Рейхер. «С той поры...» «Как ты вернул ей свободу, она...» «Мне незачем было возвращать ей свободу. Мы не были женаты. И, извини меня, поговорим о чем-нибудь другом». «Друзья мои, пожалуйста, в столовую», — сказала в дверях Татьяна Михайловна. За обедом Рейхель был весел. Сообщение о люди доставило ему большое удовольствие. Очень хотел узнать, кто кого бросил но спрашивать об этом было неудобно. Говорил любезности, что было ему не свойственно. — Все-таки он мил, хотя и сухарь, — думала Татьяна Михайловна, не знавшая об его разговоре с Дмитрием Анатольевичем. — Надо бы его женить. У нее мелькнули в памяти некоторые московские невесты. — Нет, ни одна за него не пойдет. Он не может иметь успеха у женщин. «Что ж ты скажешь, Аркаша, об этом ужасном деле на Аптекарском острове?» спросил Ласточкин. «Ничего не скажу. Надеюсь только, что всех этих бандитов перевешают». «Дело они сделали действительно ужасное», сказала Татьяна Михайловна. «Перебили множество ни в чем не виноватых людей. Да и виноватых убивать не следует. Но и вешать никого нельзя. И все-таки нельзя называть бандитами людей, идущих добровольно на верную смерть. Как-никак ради какой-то идеи. Хороша идея. Есть храбрые бандиты, это ровно ничего не значит. Картуш, Тропман тоже были бесстрашны. Я просто не могу понять, к чему они стремились. Ну, убьют Столыпина, будет Горемыкин или кто-нибудь такой же. А я и не интересуюсь, кто будет. — Все хороши, — сказал, пожимая плечами Рейхель. Разговор ненадолго прервался. — У нас завтра ложа в опере. Борис с Шаляпиным. Пойдете с нами, Аркадий? — Спасибо. Кого вы еще звали? Она поспешно назвала одного поэта, писавшего непонятные статьи об аполунической музыке. Рейхель кивнул головой удовлетворенно. Не думал же он, что мы его пригласим с Людой. А четвертое место оставлено специально для вас, Аркаша. Охотно пойду. Вечером я свободен. Но вы знаете, что я ничего в музыке не смыслю. Просто жаль давать мне место. Кажется, Борис теперь в большой моде. В моде или нет, но я во всей музыкальной литературе Не знаю ничего лучше сцены коронавания. Я слышал от кого-то, что у вас теперь первый музыкальный салон в Москве. Надеюсь, вы не вкладываете иронического оттенка в слово «салон»? Да, мы оба все больше увлекаемся музыкой, — сказала Татьяна Михайловна. И вдруг похолодело. Из передней послышался быстрый троекратный звонок. Так звонила Люда. Господи, как не повезло! Она с ужасом взглянула на мужа, но было уже поздно. Входную дверь отворили, Люда вошла своей быстрой энергичной походкой в столовую и остановилась на пороге. — Друзья мои, Аркадий, ты здесь? Здравствуй! Рейхель что-то невнятно пробормотал. — Неужто они это подстроили? — с бешенством подумал он. Но по виду хозяев ясно было, что они сами в полном замешательстве. — Я зашла только на минуту проведать вас, — сказала Люда очень смущенно. Татьяна Михайловна сидела ни жива, ни мертва. — Почему же только на минуту? — спросил Дмитрий Анатольевич и заговорил об ее работе со скоростью тысячи слов в минуту. Так же быстро говорила Люда, искосо бросая взгляд на Рейхеля и тотчас отводя глаза. — Вы совершенно правы, мити Я повторяю, что не революция, а именно кооперация спасет мир. Вы не можете Тани представить себе, как она растет, особенно этот родждейский тип ее. Она выведет Россию из трясины». Все видят, как выродилось революционное движение. Скоро вся страна покроется сетью потребительских обществ пермского типа, производственных товариществ, земледельческих артелей. Беднейшие слои населения, наконец, получат возможность жить по-человечески. А рижский консумферейн, а нимская школа... Это чрезвычайно важно. Кооперация... «Чрезвычайно важно», — подтверждал Ласточкин, с опаской поглядывая на своего двоюродного брата. Тот про себя отметил Таню. «Я тоже думаю, что это важно», — говорила Татьяна Михайловна, на которую веяла скукая от самого слова кооперация. Столбняк у нее проходил, она старательно улыбалась. «Все же сознайтесь, Люда, что вы...» чулки например покупаете не в артелях а на кузнецком мосту чулки конечно а чай кофе сахар покупала бы в потребительном товариществе если бы ближайшее не было от меня на расстоянии двух верст очень характерен этот начавшийся отход от революции сказал дмитрий анатольевич кстати танечка я и забыл тебе сказать помнишь тех двух молодых людей которые были у нас в прошлом году на вечере мелодекламации. У них были странные имена Таратута и Андриканис. Так вот, мне сегодня говорили, будто они женятся на сестрах Шмидт. Вот тебе раз. Это брак и по любви, и по идейной близости. Все четверо принадлежат к большевистской фракции социал-демократов. Впрочем, этого я твердо не знаю. Рейхель посмотрел на часы. — Таня, вы мне разрешите позвонить по телефону, иначе я не застану дома этого профессора, — сказал он и, не дожидаясь ответа, встал. Дмитрий Анатольевич проводил его к аппарату. — Извини, нам так досадно. Люда приходят к нам редко, мы не ожидали, — сказал он с конфуженным шепотом. Рейхель ничего не ответил. Ласточкин затворил за ним дверь и вернулся в столовую. Аркадий Васильевич позвонил профессору. Тот назначил ему свидание, как будто без особой радости. Что ж теперь делать, подумал Рейхель. Нельзя же уйти до конца обеда. Может, она уйдет. Еще хорошо, что он не наговорил мне грубостей и на том, спасибо говорила в столовой в полголоса Люда. Что вы? Мне все равно, я понимаю, что он имеет право на меня сердиться. Я бегу по-английски. Извините меня, что ворвалась так, не вовремя. Что вы, что вы? Я в самом деле спешу. У меня сегодня будет один петербургский журналист. Еще раз, пожалуйста, на меня не сердитесь. Что вы, что вы? Из Москвы Люда разослала знакомым открытки с указанием своего адреса. Никому из товарищей по партии не написала. Теперь мысленно уже называла их бывшими. От ее революционности ничего не осталось. Дело на аптекарском острове, уход Джамбула, отношение к ней Ленина, экспроприации смешались в душе Люды. Сказалось влияние кооператоров, ставших ее друзьями и товарищами по работе. Они в большинстве были люди левые, или, по крайней мере, очень либеральные, но относились к экспроприациям и к взрыву Столыпинской дачи с крайним отвращением. В числе людей, которым Люда послала из Москвы открытки, был и Певзнер. Она иногда читала его репортажи в петербургской газете. Он уже подписывался «Дон Педро». Накануне Альфред Исаевич позвонил ей, сообщил, что газета послала его для обследования положения на Волге и что он остановился на два дня в Москве. — Был бы страшно рад повидать вас, Людмила Ивановна. — Я тоже очень рада Альфред Исаевич. Приходите завтра вечером, чай пить, часов в девять. С величайшим удовольствием. Люда пригласила его не без легкого колебания. Общей гостиной в ее номерах не было, а уж очень неказиста была ее комната. «Тонышева сюда не пригласила бы», — с улыбкой подумала она. По дороге домой купили печенье и полбутылки дешевого вина. За вином ей всегда разговаривать было легче. Заказала чай и велела горничной не слать на ночь постель. Я сама постелю попозже. Впрочем, Певзнера к мужчинам не причисляла. Знала, что он обожает свою жену, оставшуюся в провинции впредь до того, как он станет на ноги. Постоянно о ней говорил, писал ей письма каждый день, посылал регулярно большую часть своего заработка. Проще было бы пообедать с ним в ресторане, но незачем вводить его в расходы. При своей галантности он на меня потратился бы. Встретились они радостно. Альфред Исаевич из деликатности только вскользь. — спросил о Джамбуле. — Верно слышал, что мы разошлись. Спрашивал Люду о здоровье, об ее занятиях, о кооперации. С гордостью говорил о своих успехах. Могу без ложной скромности сказать, что мои репортажи оценены нашей редакцией, как и вообще в газетных кругах. И весной я перевожу жену в Петербург. Недавно у нее был. Я очень за вас рада Альфред Исаевич. Что же вы будете обследовать на Волге? Очень печальные события. Там орудует какая-то шайка разбойников, и, говорят, она в сношениях с большевиками. Теперь ведь и не разберешь, кто грабитель и кто идейный человек, чего стоил один этот соколов? Сердце у Люда забилось. А какой соколов? Разве вы не знаете? Соколов, медведь! Тот самый, который организовал взрыв на Аптекарском острове. Вы ведь, конечно, читали мои репортажи об этом деле. Я не знала, кто это сделал. Он, он, страшный человек. Так он только других посылает насмерть, а сам жив? Да нет же, он был арестован на днях на улице и на следующий же день повешен в порядке этих новых военно-полевых судов. — Что с вами, Людмила Ивановна? — Нет, ничего решительно, — не сразу выговорила Люда. Вино пролилось на скатерть. — Повешен? — Повешен. Вы знаете, у него была любовница или жена, Климова, красавица. И представьте, дочь члена Государственного совета. Отец умер с горя. Подумайте, из такой семьи она тоже арестована. И казнена? Еще нет, предстоит ее процесс. Я знаю все подробности. После ареста она попросила, чтобы ей оставили какой-то шарф, который был на ней в тот день, когда она вышла за него замуж. Это было удовлетворено. Она страстно его любила. Он был не только писанный красавец, но еще магнетизер. Откуда вы знаете? Мы. «Репортерская элита, все знаем. Я могу вам даже сообщить одну поразительную вещь, о которой писать невозможно. Представьте, через несколько дней после взрыва на Аптекарском острове он стал писать страстные письма дочери Столыпина, той, что чудом спаслась». «Письма дочери Столыпина? Зачем? Он предлагал встретиться с ним». Этот человек был так уверен в своей магнетизерской силе, что надеялся убедить барышню убить ее отца. Не может быть! Это неслыханно, но это так. Я знаю из самого верного источника. Пожалуйста, не оглашайте этого. Ну как же? Если он предлагал ей встретиться, то значит, давал свой адрес? Давал адрес конспиративной квартиры. Был, значит, уверен, что она властям не скажет. И самое поразительное, он в этом не ошибся. Она сообщила отцу об этих письмах, но адреса не указала. По взглядам она, разумеется, правая и обожает своего отца, но не хотела выдавать на смерть доверившегося ей человека. И Столыпин признал ее поведение правильным. Странная душа у русских людей. Эх, пролили вы вино. Ничего, это замоет. Белое вино пятен не оставляет. Пятен не оставляет, сказала Люда.